Глава 3. Никто из жителей Орелона не вышел встречу своему спасителю. Подобный прием мог бы оскорбить Хратена, но он не ожидал ничего иного. Орелонцы, особенно живущие рядом с печально известным Иландрисом, издавна славились как известные безбожники, даже еретики. И задача Хратана состояла в том, чтобы это изменить. На обращение жителей Орелона в истинную веру оставалось всего три месяца. Если же миссия не удастся, по истечении срока святой Джадет, властелин сего сущего, уничтожит страну. Пришло время ерелонцам принять праведные пути религии Деретим. Размашистым шагом Хратен спустился по трапу. За кипящими жизнью, охваченными непрерывной суетой погрузки и разгрузки доками, простирался Каи. С одной стороны над ним нависали каменные стены, древней части Ландриса. С другой слева от города равнина повышалась, переходя в крутой холм. Подножие Дотрекских гор... Позади жреца шумел океан. Откровенно говоря, пейзаж его не впечатлил. В давние времена Эландрис окружали четыре мелких городка, но только Кае, новая столица Орелона, все еще оставалась обитаем. Хратен сразу же заметил недостатки в планировке. Возведенные без единого плана дома – слишком большая протяженность вдоль побережья, которые существенно затруднят оборону. К тому же столицу окружала только пятифутовая каменная стена. С точки зрения жреца, скорее ограда, нежели защитное сооружение –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 Только этой стране удавалось до сих пор избежать влияния Фьерденской империи. С прибытием в Кае Хратена ситуация должна измениться. Жрец оставил корабль за спиной, он двигался в суматохе порта. С немалым удовольствием отмечая вызванное по пути смятение. Грузчики останавливались и провожали его полными изумления взглядами. Стоило ему поравняться с группой собеседников, как разговор замирал. Хратену не приходилось замедлять шага, люди сами расступались перед ним. Возможно, их пугал его взгляд, хотя более вероятно, значительный эффект производили доспехи. Парадная броня Верховного Имперского Жреца Деретти сверкала на солнце кроваво-красными пластинами. Подобно ведь впечатлял даже бывалых зрителей. Хратен уже начинал подумывать, что ему придется искать городскую часовню самому, но тут его взгляд привлекло мелькающее в толпе красное пятно. Приблизившись, пятно оказалось призимистым лысеющим мужчиной в красной дереицкой мантии. «Господин Хратен!» — воскликнул он.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 Часовня оказалась высоким каменным строением, украшенным ярко-красными гобеленами и высокими шпилями. По крайней мере, здесь Хратен чувствовал себя в привычной атмосфере величием. Но ожидавший внутри прием снова выбил его из калии. Толпа людей, шутки и смех, никакого уважения к святости здания, под сводами которого люди находятся. Это было чересчур. Когда к Хратену начали поступать донесения, он не сразу поверил им. Теперь доказательство находилось у него перед глазами. «Артет Фьен». «Соберите жрецов» Прозвучали первые слова Хратена с того момента, как он вступил на Орелонскую землю. Артет вздрогнул как и если бы забыл, что его знатный гость умеет говорить. «Конечно, господин!» – вымолвил он жестами, приказывая собравшимся разойтись. С каменным выражением лица Хратен ждал, пока толпа покинет часовню. На это потребовалось ужасно много времени, но он стойко перенес испытания. Когда же за последним посторонним захлопнулась наконец дверь и Хратен приблизился к жрецам, При тихшем зале клацанье его доспехов разносилось гулким эхом он бросился к фену Артет так звучал дарииский титул жреца корабль на котором я прибыл отбывает обратно в ердан через час вы должны быть на его борту от удивления Фен открыл рот что говорите на ьерделе рявкнул хатон Неужели за 10 лет среди ареланских язычников умудрились забыть родной язык? «Нет, ваша светлость, нет». Фьен перешел с Ионийского на Фьердл. «Но я...» «Достаточно». Снова прервал его хратом. «У меня личный приказ, Вирна. Вы прожили в Арелоне слишком долго. Вы забыли святое призвание, не в состоянии способствовать дальнейшему продвижению империи Джадеда. Этим людям не нужен, друг, им нужен жрец. Дериитский жрец».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 «Я поступил неправильно, господин. Мои действия расходились приказами властителя Джадетта». «Твой главный грех – благодушие, артет Сытость и довольство собой уничтожили больше наций, чем любая армия. И погубили больше душ, чем элентрийская ересь». «Да, господин». «И все же тебе придется покинуть Орелон». Продолжал Хратен. Фьен опустил голову. «Значит, у меня нет никакой надежды, господин».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 Он замолк, раздумывая, как много открыть Артату. Фьен еще не полностью потерян, и у Хратена имелся шанс очистить его ум от орелонской заразы одним жестом. «Погляди на стол! Прочти этот свиток!» Фьен повернулся и во взгляд остановился на лежащих на столе бумагах. Верховный жрец отпустил его плечо, позволив ему приблизиться к столу и взять пергамент в руки. «Личная печать самого верна?» – воскликнул Фьен. «Не только печать!»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 Он зачарованно читал, глотая слова так же жадно, как изголодавшийся человек поедает первый за много дней обед. Немногим выпадала привилегия лично прочесть написанное святым императором, пророком Джадете. Хратен позволил жрецу прочесть, перечитать и потом еще раз перечитать свиток. Когда Фьен наконец поднял голову, на его лице отражались понимание и благодарность. Он обладал достаточным умом и сознавал, какая тяжкая ноша легла бы на его плечи, останется он в Кае. «Благодарю вас, господин», – прошептал Артед. Хратен милостиво кивнул. «Смог бы ты сделать это! Смог бы ты исполнить приказ верно!» фен покачал головой, снова переводя взгляд на пергамент. «Нет, ваша светлость, я бы не сумел. Я бы не смог исполнить свои обязанности с таким бременем на совести!»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 И часовня жила без должного порядка, полностью склонившись перед орелонскими обычаями. Вместо того, чтобы нести людям представление о силе и дисциплине, половина живущих ка и жрецов оказалась безнадежно распущенными, даже те из них, кто прибыл в столицу не более полугода. В течение последующих недель Хратену придется заняться отправкой во фьерден целого жреческого флота, а из немногих оставшихся выбрать нового главного Артета. В дверь постучали. «Войдите!» Откликнулся Хратен. Он вызывал жрецов поодиночке, проверяя моральное состояние каждого. До сих пор ему не понравился никто. «Арта Дилов» – представился вошедший. Верховный жрец взглянул на него. Имя было в фьерденским, но небольшой акцент выдавал чужеземцам. «Ты орелонец?» – с удивлением спросил Хратен. Жрец склонился с должной угодливостью, но в глазах не было смирения. «Как случилось, что ты стал жрецом Дерети?» «Я хотел служить империи». Голос звучал тихо, но при этом дрожал от скрытого напряжения. Джадет указал мне путь. «Нет», — понял Хратен, — «это не вызов в его глазах. Это пламя истинной веры». Среди дирейтов нечасто встречались фанатики. Обычно их больше привлекал сумасшедший хаос мистерий Джескера, чем полувоенная дисциплина Шудерет. Но лицо человека, стоящего перед ним, горело огнем страсти.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 Святой Артед направил меня в Арелон, помогать обращению жителей моей Родины. Я поселился в Рейне. Семь лет я распространял там наше учение пока не услышал, что в самом Кае строится часовня. Я пересилил отвращение к каландриицам, помня, что Святой Джадед покарал их вечным проклятием и присоединился к фьерденским братьям здесь. Я привел с собой своих последователей. Половина верующих Кае прибыла из Рейна. «Фьена поразила мое усердие, и он наградил меня титулом Артета и позволил продолжать учить». Хратен задумчиво потер подбородок, рассматривая релонского жреца. «Ты, конечно, понимаешь, что Артет Фьен поступился правилами». «Да, господин». «Артет не может назначать других Артетов». «Когда я беседую с людьми, я никогда не называю себя жрецом Деретти, только учителем». Дилов произнес последнюю фразу тоном.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 Неукротимый огонь в глазах Дилов орвался наружу. И если не избавиться от жреца, сразу придется пристально за ним присматривать. «Мне кажется, что Артед Фиан все же свершил один правильный поступок. Хотя и вышел за рамки своих полномочий», — произнес Хратен. Глаза Дилова загорелись еще ярче. «Я возвожу тебя в ранг полного, Артед Адилов!» Жрец поклонился до земле. Он хорошо знал фьерденские манеры, и верховный жрец никогда не встречал иностранца,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 Получить назначение с рук Вирна – это событие стало самым драгоценным воспоминанием в жизни Верховного Жреца. Хратен снова пробежался взглядом по заветным словам, хотя уже давно выучил их наизусть. «Услышь же слова Джадеда, переданные его слугой Вирном Вульфденом IV, королем Императором!» «Сын мой, Верховный Жрец, твоя просьба вознаграждена. Отправляйся к еретикам Востока и объяви мое последнее предупреждение –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 Но на этот раз с помощью святой мощи Джадеда Фьерден выйдет победителем. И когда все человечество объединится под властью Вирна, Джадед сможет восстать с подземного трона и править величи своего великолепия. И все это благодаря Хратену. Обращение Орелона и Этиода является его неотложной задачей. Ему дали три месяца на то, чтобы изменить верование целого народа.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 Когда-нибудь они назовут его спасителем.